Никому из многочисленных полицейских и в голову не приходило пытаться приструнить их мирное, но отнюдь не чопорное существование в городе, хотя газеты были наполнены громом летавр по поводу принципиальности местных правоохранительных органов. Только что обычная дорожная полиция подвергла штрафу министра иностранных дел, чья машина превысила скорость. С огромных афиш – На всю эту пеструю молодежь поглядывал своим пронзительным взглядом таинственный Ник Кейв, привезший из Австралии свои «Mortal Sons» — смертельные песни, рассказывающие о серийных убийцах и жутких кошмарах. Хиппи слушали эти страшные истории с песней-рефреном, взятым из Боба Дзилана «The death is not end. «Смерть — это еще не конец». Одно не вязалось с другим, «Хилтон» с холмом, «Жесткие песни» с неагрессивной молодежью, «Полицейский порядок» с полной свободой. И в то же время город был наполнен гармоничной атмосферой праздника, на котором никто не мешает никому. Прага любила гостей, Прага жила за счет гостей, продавая им тысячу сортов пива, стекло, музыку и праздник. Ребята в сгущающихся сумерках дошли понемногу до Карлова моста с утра до вечера, наполненного туристами, подобно Бродвею или Старому Арбату. Они купили в палатке по бутылке темного, ароматно пахнущего ячменем пива со смешным названием «Велкопоповецкий козел» и теперь медленно продвигались в гуще людей, прихлебывая из горлышек. Художники уже сворачивали свои переносные галереи, фотоаппараты вспыхивали каждую секунду яркими сполохами, заставляя на это краткое мгновение застыть раение толпы. На разных участках моста играли сразу три или четыре ансамбля. Барт-ирландец с девушкой собрал вокруг себя толпу и заставлял ее подпевать себе, устраивал перекличку стран. Из толпы охотно откликались, находя радость в этом утверждении музыкального интернационала. «Германия? Я-я! Польша? естественно, мы! Россия? Тут!» — послышался смех земляков. Джазмены-старички классического бенда, которые свинговали неподалеку, казались в сумерках настоящими неграми. Трубач закатывал белки глаз, стоило кому-то из туристов направить на него фотоаппарат. «Сюда бы трубача!» — не выдержал муха. «Вот бы кто порадовался!» Джазбенд обогатился на несколько долларовых бумажек, брошенных ими в огромную шляпу. В поминовение погибшего товарища-музыканта. Они посидели на траве у воды, праздным глазом поглядывая на пестроту огней. «Я бы лучше на концерт сходил», — сказал артист. «Правы все-таки хиппи. Make love, not war». «Это что?» — поинтересовался Боцман. «Занимайся любовью, а не войной», — объяснил Муха. — Травку и порошок им, между прочим, поставляют тоже Амир и Тимур, — заметил Боцман, — чтобы они занимались любовью на траве. — В чем-то я завидую им, — сказал док, — даже тому, что отсюда они поедут не на стройке комсомола, а в Голландию покурить официально разрешенную марихуану. — И кем бы ты был сегодня, если бы вместо политинформации посещал курильни? — спросил пастух. — Не знаю. Скорее всего, никем, а, может быть, счастливым, беззаботным человеком. — Сто лет не чувствовал, что отдыхаю, — признался Голубков. — А вы здесь когда-нибудь раньше бывали, товарищ полковник? — спросил Муха. — В шестьдесят восьмом, с танковой бригадой, — холодно сообщил Голубков, — в звании лейтенанта. — А я на честь не рыбачу, когда хочу отдохнуть, и ничем не хуже. «Приезжайте!» — позвал пастух. «Ушицу сварганем, поддержал муха. «Все, кто вернется!» — отметил артист. «Что-то ты нервный стал, Семен!» — проговорил док. «К работе эмоции примешиваешь». «А ты не примешиваешь?» «Когда работаю, нет!» — резко ответил док. «Это потом я могу думать, ненавидеть, гордиться собой. А во время работы я спокоен, как машина». — Многие и потом ни о чем не думают, — сказал Пастухов, — и вообще никогда не думают. — Вам, ребята, замполит нужен, — сказал Голубков. — Вот всем хороша группа, инициативная, надежная, профессиональная, самостоятельная. А чего-то вам не хватает или, наоборот, что-то у вас лишнее. Док посмотрел на полковника. — Вы, Константин Дмитриевич, хотите невозможного... «Если группа способна на самостоятельные действия, значит, она совершает мыслительные процессы, а человек не может думать только в строго отведенных рамках. Он начинает думать обо всем на свете, даже представьте о начальстве и его приказах. Как это не печально!» «Спокойно!» — остановил его пастух. «Действия начальства, если будет желание, обсудишь у меня на честне, после выполнения боевого задания». «Наверное, нелегко бывает нас прикрывать перед Нифонтовым», — пытаясь смягчить возникшую неловкость, заметил мухополковнику, снова нарушая тонкости субординации. «И это не нашего ума дело», — отрезал пастух.